Глава двадцать третья. Лена кивнула. Мы пошли в прихожую. «Откуда у вас ключи?» Полюбопытствовала я, наблюдая, как она запирает входную дверь. Елена вынула из кармана мобильный и протянула мне. «Прочитайте Я пробежала глазами по тексту. «Фитнес-рока, шкаф 12, код 6598». «Ключи от московской квартиры ВМ». Адрес сама знаешь, сейф, код 0782М15. Альбом «Где ты и Виктор?» Забери сегодня с полуночи до четырёх, иначе Луиза и Антон его найдут. «Очень интересно», — протянула я. «Кто её прислал?» «Если б знать», — мрачно буркнула Лена. «Виктор говорил, что о столичных апартаментах никому не известно Один раз он со мной разоткровенничался». Рассказал, что у него счастливый брак, супруга ему лучший друг и помощница, чудесная мать, кроме того, умелая хозяйка. К тому же обожает его. То есть Луиза идеальна почти во всех отношениях. Но Господь не создал Шкодина моногамным. Более года он не выдерживает близости с одной женщиной. И его не привлекают опытные дамы. Ему нужна молодая, неопытная девушка. Не обязательно девственница, но непременно незамужняя, потому что он не желает скандалов с супругом подружки. Виктор подчеркнул, что он очень тщательно выбирал партнерш, не затевал шашней с коллегами, искал кого-то на стороне. Я в этом смысле исключение. Ко мне он относился по-особому, потому и сделал своей невесткой. Я понятия не имела, какие женщины у него были до меня и кто появился после. Виктор не болтал об интимной жизни, не хвастался своими победами и про жену лишь однажды разоткровенничался. Добавил тогда, что Луизу обожал, всему её научил, а через год вдруг интерес к ней пропал. Но раз в неделю Виктор честно исполняет супружеские обязанности. В общем, Луиза — лучшая жена на свете, любимая, а в московской квартире бывают девушки — с которыми Шкодин счастлив в сексе. Конец истории. «Наверное, ключи вам отправила последняя любовница Виктора Марковича», предположила я. Он скончался внезапно. Связка осталась у неё. «Нет», — возразила собеседница. «Один раз я приехала к Вите, а он опоздал. Я его во дворике подождала и попросила. Дай мне ключи. В следующий раз в квартире посижу». Он резко ответил. «Никогда. Сюда ты входишь. Исключительно в моём присутствии. И вещей твоих тут никогда не будет». Думаю, он и с остальными так же поступал. «Шкодина возил личный шофёр?» «В квартире была домработница?» — спросила я. «Или в тот год, что вы провели вместе, хозяйство вели вы?» Лена улыбнулась. Витя часто повторял. «Рукам женщины, чтобы стать красивыми, надо быть праздными». «Мне нужна принцесса, а не уборщица и кухарка». Он мне даже чашку сполоснуть не разрешал, говорил «оставь, не трогай». Но кто-то из прислуги здесь бывал. В апартаментах всегда царила чистота, в холодильнике имелась вкусная еда. Причём явно не из ресторана, а приготовленная дома. Да только я ни разу не видела горничную. Водителя у профессора не было, он сам сидел за рулём. И почему меня не удивляет, что Виктор Маркович, будучи в том возрасте, когда большинство его сверстников не может из кресла подняться, сам управлял автомобилем, — усмехнулась я. Елена села в свою машину. По виду ему больше пятидесяти никто не давал, а по возрасту души и вовсе было двадцать. Никаких старческих заморочек, обидчивости, слезливости, истерик. Виктор... Ощущал себя младше собственного сына и одевался не как пенсионер. Только не считайте его молодящимся престарелым бабником. Витя не прикидывался юным. Он был внутренне молод, что сказывалось на внешности. «Прислуги часто дают ключи». Упорно гнула я свою линию. «Возможно, вас вызвала домработница». Жена Антона взялась за руль, покачав с сомнением головой. Откуда ей знать про альбом? Виктор не стал бы доставать его при посторонней тётке. А шифр от сейфа? Эту информацию поломойка где взяла? И зачем настаивать на моём приезде именно сегодня ночью, да ещё в определённое время? Наоборот, я думаю, кто-то, зная, что Антон будет здесь, меня специально сюда отправил. Кстати, я хотела найти звонившего по определившемуся номеру. Но мне ответили, что он не существует. Всё, извините, надо спешить домой. Я не хочу, чтобы Луиза или кто-то из домочадцев заметили, что я не ночевала в особняке. Елена уехала. Я села в свою букашку, размышляя. Супруга Гомеопатов в процессе разговора бросила фразу. Витя сказал, альбом — это традиции Значит... Есть и другие подборки фотографий. Учитывая страсть академика Шкодина, каждый год менять любовниц, коллекций много, и хранятся они не в подмосковном имении. Глупо держать компрометирующие материалы в семейном доме. На них могут наткнуться жена, дети, прислуга. Возможно, интимные альбомчики хранятся в московских апартаментах Надо тихонько сообщить о своей догадке Антону. Он должен найти альбомы и сжечь их. Путь за город оказался недолгим. Улицы и шоссе всё ещё были свободны от пробок. Я живо докатила до особняка, подошла к крыльцу и остановилась в растерянности. Как же мне попасть внутрь? Антон и Елена домой вернулись. У них есть ключи. А гостям их не выдали?» Я поддёргала бронзовую ручку массивной входной двери. Заперто. Не желая сдаваться, я двинулась вокруг здания, глядя на окна первого этажа. Все они оказались закрыты. И что делать? Погулять по парку? А в районе семи позвонить в домофон и сказать, «Я встала в шесть, совершила променад, а назад войти не смогла, дверь захлопнулась?» как назло начал накрапывать дождик. Я поёжилась и подумала, наверное, лучше лечь в машине на заднее сиденье и заснуть. Но моя букашка крохотная. Даже при моих небольших габаритах удобно в ней не устроишься. Можно откинуть спинку переднего сиденья, но я понятия не имею, как это делается. Сзади раздался скрип. Я обернулась. к На большом трёхколёсном велосипеде подкатила пожилая женщина. Она слезла, сняла с багажника плетёную корзину и поздоровалась со мной. Я обрадовалась. «И вам доброе утро. Вот, решила побегать по саду. А теперь внутрь не могу попасть, замок захлопнулся. Я гость Шкодиных, Дарья Васильева. А вы, наверное, помощница по хозяйству? Впустите меня в дом, пожалуйста». «Роза Михайловна», — представилась незнакомка. «Я привожу раз в два дня шкодиным молоко, масло, яйца. У меня своё хозяйство». Меня охватило разочарование. «Понятно. Оставите корзину у порога». «Вы молочница. Луиза упоминала, что давно берёт у вас вкусные продукты». ну хоть не проголодаясь, если аппетит разыграется, будет чем подкрепиться». Женщина вынула из кармана ключ. «Не переживайте. Вам не придётся ждать на улице, когда хозяева проснутся. Мы недалеко от Москвы живём, но быт у нас сельский, густой лес рядом, там лисы водятся, а во всех деревеньках, что неподалёку, кошек полно. Сначала я и правда корзиночку на крыльце оставляла, и Борис в семь часов её забирал, на кухню нёс. Но я-то рано приходила и продукты час-другой бесхозные стояли. Со временем животные окрестные еду унюхали и принялись разбойничать. Несколько раз то ли лисы, то ли кошаки молочное сжирали, яйца разбивали. И Луиза мне дала ключ от кладовки в подвале, которым редко пользуется. Велела заносить продукты туда. «Придётся вам в дом через чулан идти». «Прекрасно!» — обрадовалась я. «Спасибо!» «Во сколько же вы встаёте?» «В четыре», — объяснила бабушка. «Ужасно», — передернулась я. «Нормально», — улыбнулась Роза Михайловна. «Село рано просыпается. Не поваляешься в кровати. Хозяйство рук требует. Корову доить надо, козу, свинок покормить, кур». Мирно беседуя, мы обошли особняк и остановились у неприметной дверки. Молочница поставила ношу, и тут дунул ветер. Белая ткань, прикрывавшая содержимое корзинки, слетела на землю. Я увидела банку, бутылки и прозрачную пластиковую коробку с яйцами. Одно из них, лежащее на самом верху, было красно-фиолетового цвета. Я аж подпрыгнула. «Роза Михайловна, кто снес цветное яйцо?» «Только не говорите, что курица!» Бабуля рассмеялась. «Она родимая!» «Но почему цвет такой?» «Недоумевала я. ох хо Протянула молочница, ворочая ключом в замочной скважине. «Это дело рук Гриши. Внучок у меня, озорник. Четырнадцать лет парню. Пора за ум взяться. А он всё над взрослыми подшучивает. Неделю назад... Я полезла в гнездо, глядь, нюська, одна из куриц, с шарфиком на шее сидит. Гриша ей кашне соорудил. Сегодня вот нате вам, яйцо красное. Лучше бы безобразник об уроках думал. Ведь с двойки на тройку переваливается. А столько времени потратил, кисточкой по скорлупе возюкая. Сырое яичко-то, не варёное, вручную крашенное Надо бы дома шедевр оставить. Да Борис заказал три десятка, а куры впритык снесли. Лишнего белого нет. Молочница распахнула дверь, шагнула в темноту. — Сейчас выключатель на шарю, а вы пока на порожке постойте. Мне в голову пришла отличная идея. — Роза Михайловна, хотите заработать? — Кто ж откажется? — откликнулась пенсионерка. Деньги всегда нужны, но не всякую службу теперь исполнить могу. Раньше за любое дело бралась, всё умею, а нончи кое-что тяжело. Если в доме прибрать, извините, не сдюжу, хорошо не отмою, а тяп-ляп, стыдно. «Понимаете, мне нужны яйца красномордой панки», — сказала я. Внизу вспыхнул свет. «Вот теперь идите», — распорядилась молочница. но ну, осторожно. Тут лестница вниз тянется. Чулан в подвале, а он глубокий. Красномордая панка? Что за зверь-то? У нас такой не живёт. И не слышала о нём».